Где Стив добудет 82 тысячи долларов за один день? И почему такая безумная цифра свяжется ли он с ее родителями? Это нелегко, ведь они сейчас живут в Иране. Когда Нил проснется, она расскажет ему об Иране и о том, что ее отец инженер. Среда утром мы с тобой уедем, и я сообщу им, где искать мальчика. Она задумалась об этом обещании. Придется вести себя так, как будто она хочет поехать с ним. Как только Нил будет в безопасности и они останутся с похитителем вдвоем, она начнет кричать. Чтобы он не сотворил с ней, придется рискнуть. Зачем он их похитил? Как-то странно он смотрел на Нила, будто ненавидит его и боится. Но это же невозможно. Что, если он не снимает с Нила повязку, потому что тот может его узнать? Возможно, он из Карли. Если это так, как он решит составить Нила в живых? Нил видел его, когда он ворвался в дом. Нил не сводил с него глаз. Нил узнает его, если увидит снова. Шерон была в этом уверена, и он тоже это понимает. Может, он собирается убить Нила, как только получит деньги? Именно так. Даже если он выведет отсюда ее, Нил выбраться не успеет. Порыв гнева и страха заставил ее теснее прижаться к Нилу, подогнуть ноги под его коленками, попытаться защитить его своим телом. Завтра, в среду. Миссис Томпсон в эту самую минуту чувствует себя также: ярость, страх и беспомощность, изначальная необходимость защищать своего детеныша. Нил, сын Стива, а Стив уже столько выстрадал, сейчас он просто обезумел. Они с миссис Томпсон оба в панике. Шерон не винила миссис Томпсон за упреки. Таня сознавала, что говорит, Рон виновен, и нет никакой надежды, что кто-то поверит в обратное. Этого-то миссис Томпсон и не понимала. Спасти его можно было только организовав массовый протест против казни. По крайней мере, она, Шерон, пыталась помочь ему. Сти, в Сти! – кричала она беззвучно. Теперь ты понимаешь, ты видишь. Она потёрлась запястьями о стену. Шла кобетонные блоки шероховатые и за зубрены, н е но руки были связаны так, что соприкасались со стеной только костяшками пальцев и боком кисти. Когда Фок свернется, она скажет ему, что ей нужно в туалет. Может тогда как-нибудь фотографии. Он убил этих женщин. Только псих будет убивать и фотографировать, а потом увеличивать снимки до такого размера. И он сделал ее снимок. Бомба! Что, если кто-нибудь пройдет мимо комнаты? Если она взорвется, погибнут они с Нилом и кто-то еще? Насколько она мощная? Она пыталась молиться, но могла только повторять снова и снова: "Пожалуйста, пусть Стив найдет нас вовремя, не отнимай у него сына". Так, наверное, молится сейчас и миссис Томпсон. Пощади моего сына. Я обвиняю вас, мисс Мартин. Время тянулось медленно. Боль в руках и ногах неожиданно сменилась, а не м е н и е м каким-то чудом Нил заснул. Иногда он стонал и начинал дышать п р е р ы в и с т о но потом снова забывался судорожным сном. Должно быть, приближается утро. Поезда грохочут все чаще. Во сколько открывается вокзал? В пять? Наверное, сейчас пять. К восьми терминал будет кишеть людьми. Вдруг бомба взорвётся. Нил беспокойно завозился, что-то пробормотал. Она не могла разобрать, что он просыпался. Нил попытался открыть глаза и не смог. Хотелось в туалет, ноги и руки болели, дышать было тяжело. Тогда он вспомнил, что случилось. Он побежал к двери и сказал: «Все нормально». А потом открыл ее. Зачем только он это сказал? Он вспомнил. В груди снова заворочился камень. На лице он почувствовал дыхание Шерон, где-то вдалеке гудел поезд. Гудок поезда. И мама. Он побежал вниз. Тот человек позволил маме упасть и повернулся к нему. А потом человек склонился над мамой, весь потный и перепуганный. Нет, человек, который толкнул дверь вчера вечером, а потом стоял над ним и смотрел на него. Он делал это и раньше. Он пошел на него, уронил маму и пошел на него, вытянул руки и смотрел прямо на него. И что-то случилось. Звонок раздался звонок в дверь, и человек убежал. Ник видел, как он убежал, поэтому тот день снился ему все время. Он забыл этот момент, самый страшный момент, когда тот человек пошел на него, раскинув и протянув руки. Человек, человек, который разговаривал с мистером Люфцем. А вчера вечером ворвался в их дом и стоял над ним. Шерон, голос Нила звучал сдавленно и хрипло. Он пытался говорить, несмотря на сильный п р и с в и с т Да, Нил, я здесь. Шерон, этот человек, плохой человек, который нас связал. Да, дорогой, не бойся, я тебе позабочусь. Шерон, этот человек убил мою маму. Глава 25. Комната. Лали нужно попасть в свою комнату. Неважно, что там холодно, газеты между двумя одеялами согреют ее. Она так скучает по своей комнатке. В ночлежке на 10-й а веню, где она, Рози и другие провели большую часть зимы, все время было полно народу. Ей нужно одиночество, нужно место, чтобы помечтать. Много лет назад в молодости Лали читала Колонки Лоэлл Парсон и Хэдди Хоппер, а потом ложилась спать и у б а ю к и в а л а с е б я мечтами о том, что она не скромная одинокая учительница, а кинозвезда, которую репортеры и фотографы поджидают у входа на центральный вокзал. Иногда на ней была белая лисья шуба, и она выходила из здания двадцатый век Фокс или сшитый на заказ шелковый костюм на плечах соболиный манто, а секретарь нёс саквояж с драгоценностями. Однажды она представила, что шла в вечернем платье, потому что направлялась прямо на премьеру своего фильма на Бродвее в таком платье была Джинджер Роджерс в цилиндре. Потом мечты увяли, и она привыкла к своей жизни, у н ы л о й м о н о т о н н о й одинокой. Но приехав в Нью-Йорк и поселившись на центральном вокзале, она будто на самом деле вспоминала свой звездный час и нисколько не притворялась. А когда Расти дал ей ключ от комнаты, И она могла спать на своем вокзале уютно свернувшись и слушая шум поездов, все стало просто замечательно. В половине девятого во вторник, нагрузившись пакетами, Лали направилась в нижний терминал у платформы на Маунт в е р н о м Она собиралась постоять с пассажирами, ждущими поезд на 8.50, а потом проскользнуть в свою комнату. По дороге она зашла в закусочную в коридоре, идущем от б и л т м о р а И заказал а кофе с пончиками. Но сначала выудила из газетной стойки Times in News мужчина, стоявший впереди н е е у п р и л а в к а на вынос, казался смутно знакомым. А, да это же он, вчера испортил её планы, когда спускался к платформе на м а у н т верном с девушкой в сером пальто. Под её неприязненным взглядом он заказал два кофе, булочки, молоко, заплатил и взял бумажный пакет. Интересно, работает ли он здесь? Почему-то ей казалось, что нет. Покинув закусочную, Лали нарочно слонялась по терминалу, чтобы знакомые копы не подумали, будто она замышляет что-то. Наконец она спустилась на пандус к Маунт в е р н о м Пассажиры садились в поезд, все торопились. Очень довольная, она в р е л а с ь в толпу и стала спускаться по платформе. За последним вагоном свернула направо. Через секунду она скроется из виду. И тогда она увидела его, мужчину, только что купившего кофе, молоко и булочки, мужчину, приходившего сюда вчера вечером. Он быстро удалялся во мрак волнующих глубин терминала. Направляться он мог только в одно место, в ее комнату. Он нашел ее, поэтому и приходил сюда вчера вечером. Он не ждал поезда, просто вел свою девушку в ее комнату. А сейчас он несет два кофе, молоко и четыре булочки. Значит, девушка еще там. В глазах закипали горькие слезы обиды, вот нели комнату.